Глава тринадцатая Жар проходится по всему телу и ударяет в голову. Лицо горит. Он хочет меня? Я ему нравлюсь? Или это просто похоть? Последняя мысль расстраивает. В глубине души я хотела бы, чтобы он думал обо мне и желал как девушку. Но не из-за низменных чувств, а именно потому, что я ему понравилась. Но что ответить ему, не знаю. Да и от его наглости прихожу в шок. «Это же надо такое заявить в лицо. Не нахожусь, что сказать, и единственное, что приходит в голову, это вновь захлопнуть перед ним дверь, что я и осуществляю. Разворачиваюсь и уже делаю шаг в квартиру, как его голос меня останавливает». «Ты покраснела. Тебя что-то смущает?» Оборачиваюсь и вижу, что он не дал двери захлопнуться, просто подперев ту ногой и, воспользовавшись этим, прошел в квартиру. «Выйди из моей квартиры. Я тебя не приглашала. Я изумлена его наглостью и самоуправством. Как он посмел?» «Ну, фактически квартира моя. Я ее купил для Эллен». Очередной раз произнесенное имя моей квартиродательницы начинает меня нервировать. Почему-то сей факт покупки квартиры меня расстраивает. Она его любовница, та самая постоянная, как говорили сплетницы, на работе. Поэтому он купил для нее недвижимость рядом с собой. «Решите этот вопрос со своей. Делаю паузу, не зная, как ее обозвать. В общем, с Эллен своей сами разбираетесь. Я сняла эту квартиру через риелтора. И проваливайте уже. Не буду больше делать перестановку и шуметь. Идите отдыхать. Подхожу ближе с желанием выпроводить этого наглеца из квартиры» но он же крепкий стоит как скала и с ехидной улыбочкой на лице смотрит мне в глаза во-первых элен моя младшая сестра почему она сдала квартиру и как так вышло что ее сняла именно ты я еще выясню и раз вопроса владельца квартиры и отношений ко мне элен мы решили вернемся к нашему нерешенному вопросу почему ты до сих пор смущаешься когда речь заходит о сексе Неужели ты еще не пробовала? Мы, вновь ошарашенная его прямолинейностью, я пытаюсь подобрать слова. Хоть и цивилизованные люди, но все же не такие развращенные, как, допустим, в Европе. У нас подсчитаются женщины в семье, они считаются всего лишь средством для достижения удовольствия. Их уважают и ценят, и я приверженка именно таких отношений. Поэтому с вами диалог вести на эту тему я не собираюсь хочу его выпроводить, но его следующие слова заставляют меня от стыда замереть на месте. Я смотрю, кто-то наводил обо мне справки, желая узнать, насколько бурная была моя сексуальная жизнь, так спросил у первоисточника, не размениваясь на уличных доносчиков.